Произнося эту неожиданную и несправедливую отповедь, Рената приникла ко мне с нежностью и постаралась увлечь меня в сад ласк, но, конечно, она не рассеяла тем моих сомнений. И, как это ни странно, тот разговор оказался явным переломом в ходе событий, и тот день, должно признать, последним днем нашего медового месяца». Неудачу моего предложения не мог я не приписать каким-то тайным причинам. И страстное мое чувство к Ренате сразу потускнело, а на дне души стало собираться неопределенное недовольство капля по капле, словно новая колонна в Сталактитовой пещере. Вместе с тем, словно мыши из шапки фокусника, стали тогда неожиданно разбегаться по нашей жизни всякие недоразумения – подчас нелепые и нас недостойные. Тогда подошли праздники Святого Рождества Христова, и Рената с обычной прихотливостью своих решений захотела непременно провести их весело и людно. Ей понадобились вдруг знакомства, зрелища и разные песни, и я, вспоминая, с каким вниманием вникала бывала Рената в латинские тексты, только недоумевал, видя, с какой детской наивностью Стала она предаваться разным уличным удовольствиям. Прежде всего, конечно, должны мы были посетить все церковные службы. В ночь под день Рождества в церкви Святой Цицилии любовались мы изображением Святых яслей с коленопреклоненными подле царями, так живо напомнившими мне дни детства, не пропустили обедни в день Иоанна Евангелиста и в день сорока тысяч младенцев, и в день обрезания Господня, ходили по городу со всеми церковными процессиями. Затем понравилось Ренате принимать в наших комнатах детей, приходивших славить Христа со сделанным из дощечек вертепом, слушать их пение, говорить с ними и угощать их. Далее водила меня Рената по всем балаганам, настроенным вдоль по набережным и на рынке, В которых показывались разные диковинки, и только смеялась, когда я напоминал ей ее прежние слова о несносности уличной толпы. И мы проводили целые часы среди пьяных и грубых мужиков, наблюдая игроков на бандурах и волынках, акробатов, ходивших на голове, фокусников, достававших живую змею из своей ноздри, шпагоглотателей и людей, пускавших фонтаны изо рта, Женщин с бородами, их невмонов, носорогов, драмадеров и всякие редкости, за которые проезжие люди умеют собирать с горожан их трудовые гроши.